Глава 50. Настолько странного ужина в моей жизни еще не было. За столом сидели Талис, Далира, ее то ли жених, то ли слуга Эсма, дедушка и я. Да, Талис объяснил мне, почему его несостоявшаяся невеста находится здесь, но ее присутствие не могло не нервировать. Как он вообще додумался поверить ей? Она же так коварно обманула его в прошлый раз заставила сражаться насмерть с братом именно из-за нее талис лишился всего и вот она сидит напротив меня с легкой брезгливостью смотрит на великолепно накрытый стол и недовольно морщит нос для нее все это и дом и стол и сатрапезники недостойно пренебрежительное выражение приклеилось к красивому лицу, делая его вдвое менее привлекательным и только эсма такой же чистокровный маг как и я смотрит на свою возлюбленную с восхищением, ничего не замечая. Вот уж правда, любовь слепа. Я нервно расправила салфетку на коленях и покосилась на дедушку. Он явно о чем то глубоко задумался. Наверняка причина в том, что как только дедушка Аньер пришел, Талис пригласил его в кабинет, чтобы обсудить что-то наедине, а меня спроводил занимать гостей. Я и занимала, но общалась только с Эсмо. Далира вызывала стойкое чувство неприязни. И за то, что так поступила с моим драконом и за своего высокомерие. Ну и чего уж там, я ревновала. Он привел ее в наш дом. Вот эту идеальную драконицу, рядом с которой я чувствовала себя неуклюжей, низкорослой, безродной и некрасивой. И мне категорически не нравилось то, какой я становлюсь рядом с ней. Я же не злая, не завистливая. По крайней мере... Раньше всегда считала себя такой. Сейчас же я видела угрозу в Далире и никак не могла избавиться от этих гадких ощущений. И даже то, что она открыто демонстрировала чувства к Эсмо, не помогало избавиться от них. Разговор не клеился. Мы с Талисом уже обсудили все раньше. Он рассказал, что Далира пришла без злого умысла, и он принял ее клятву верности. Что, безусловно, нам на руку. С дедушкой мы тоже сегодня уже виделись. С Эсмо я познакомилась и пообщалась перед ужином. А тему нависшей угрозы нападения на город за столом поднимать не хотел никто. И так напряжение витало в воздухе. Есть в такой обстановке совершенно не хотелось. Я уже была готова уйти, сославшись на усталость, когда Талис вдруг поднялся из-за стола, протянул мне руку и с улыбкой проговорил. «Триса». Я хочу задать тебе очень важный вопрос. Я приняла его руку, встала и как-то растерянно посмотрела на собравшихся. Далира хмыкнула и демонстративно продолжила есть. У нее проблем с аппетитом не было. Эсма, приятный симпатичный маг, который мне сразу понравился, за исключением его выбора возлюбленной, ободряюще улыбнулся. А дедушка просто посмотрел, но мне мгновенно стало легче. В его взгляде было столько любви и заботы, что тревога сразу утихла. «Триса, нас свела сама судьба», — заговорил Талис, сжав мою ладонь своими горячими пальцами. «Ты поделилась со мной своей магией, жизненной силой, спасла, вопреки запретам и страхам. Из того самого момента, когда мы впервые встретились на проселочной дороге, я искал тебя. Ты покорила меня своей самоотверженностью и добротой, но не мог найти. Теперь знаю, почему». А в тот момент, когда ты сама постучалась в мою дверь, я осознал, судьба на нашей стороне. Ты вошла в мою жизнь и перевернула ее. Заставила почувствовать вкус счастья, придала сил и уверенности. Теперь я не могу представить себя без тебя. Я люблю тебя. Мне было жутко неловко, но в то же время сердце пело от счастья. Он сказал это. Он и правда любит меня. Я тоже тебя люблю. Прошептала, не понимая, зачем он сделал это признание при посторонних. Лучше бы сказал позже, когда мы остались бы одни. Но следующие слова лорда Талиса и Энери пояснили, в чем причина. «Мисс Альтриса Манор, вы станете моей женой!» Выдохнул дракон и, опустившись на одно колено, прямо как в старых сказках, открыл передо мной коробочку с кольцом. В голове сразу пронеслось множество мыслей. Так вот, зачем Талис позвал дедушку на разговор в кабинет. Он проявил почтение к моему новообретенному родственнику и спросил его разрешение. Нелепая условность, но все же. Он и об этом подумал. А Далиру и Эсма на ужин позвал, потому что они теперь входят в его образующийся клан. Они засвидетельствуют факт помолвки. Талис продумал все, кроме одного. Да, все уже было решено. Весь город и так считает нас и женихом, и невестой. А наши отношения стали намного ближе, чем между помолвленными. Но я застыла. После всех переживаний этого дня, да и всех предыдущих, эмоции настолько захлестнули меня, что случился ступор. Я даже вдохнуть не могла. Голова начала кружиться от нехватки воздуха. Перед глазами заполисали черные точки. Трис. Вскочил и озабоченно нахмурился талис. Когда я пошатнулась, схватившись за спинку стула. Внучка, поднялся из-за стола дедушка. А я просто стояла едва держась на ногах. Еще немного и потеряю сознание. Советую ответить. Уверенно, желающих найдется еще много. Если что, я могу подменить. Вдруг ехидно проговорила Далира. И пузырь эмоциональной заторможенности лопнул. Я глубоко вдохнула. Посмотрела на встревоженного любимого и четко произнесла. «Да, конечно, я согласна». Талис выдохнул с облегчением и надел кольцо на мой палец. Я посмотрела на свою руку и перевела взгляд на собравшихся. «Не за что», — подмигнула Далира. «Пожалуй, она не так уж и плоха. Хотя нет, все равно никогда не прощу ей то, что она предала Талиса. Подругами нам не быть» но я готова терпеть ее ради общего блага. А потом были поздравления, всеобщая радость и празднование помолвки. Окончание ужина я запомнила плохо. В памяти отложилось только то, как мой дракон весь остаток вечера держал меня за руку. И это самое главное.